Глава двадцать шестая. Ахмед включил в мобильнике громкую связь и автоответчик, а потом закрыл лицо руками. Он находился в квартире своего кузена. Во второй раз он прослушал сообщение оставленные Шифеней. сообщение от полиции он стер сразу, даже не слушая. «Привет, Ахмед. Это Гундрун Карлинг. Звонили из полиции в связи с этой ужасной историей об убитой девушке. Они спрашивали, где ты?» «Я тебе звоню, потому что хочу говорить правду прямо в глаза, а не как начальник, который делает что-то за спиной своих сотрудников». Она сделала короткую паузу, но я вынуждена упомянуть об этих заявлениях насчет сексуальных домогательств, хотя и знаю, что они были несправедливыми. Это я им тоже сказала, ведь дальше они никуда не пошли. Но кто-то другой тоже может о них знать». В любом случае, теперь ты в курсе, и сам можешь им объяснить, когда они позвонят. Опять короткая пауза, колебания. Ты можешь найти меня, когда у тебя будет немного свободного времени, и тогда мы все это обсудим. Обсудить надо, потому что я не могу рисковать бюджетом, а денег могут не дать, если окажется, что у тебя был флирт с кем-то из студенток, и что ты об этом не говоришь, потому что боишься за свою честь». Ахмеду показалось, что на плечи тяжким грузом опустилось свинцовое ермо. И в то же время он рассверепел. Честь. Ну, можно ли быть такой дурой? Он родился в Швеции, получил здесь высшее образование. В жизни не встречался ни с кем, кто мыслил бы такими категориями, как честь. Даже его бабушка с давно устаревшими взглядами и оценками никогда не говорила ничего подобного. Паника с новой силой схватила за горло. Мысли разбегались. Круг сужался. Полицейские приближаются к нему со всех сторон. Для посещения сайта «Лавдолс» он не пользовался компьютером на работе, так что с этой стороны они не могли к нему подобраться. И все же этот чернокожий полицейский не хочет его отпускать. Позвонил его шефу. Звонил на мобильник. Хотел забрать с собой в участок. Вцепился, как бульдог». Даже заявление Ахмеда и его якобы расизме не смогло его отвлечь. Зато они нашли следы в квартире Анны и на лестнице. Он чувствовал, что от страха стало трудно дышать. От отчаяния он вращал кистями, откусил ноготь и глаз не мог оторвать от лежащего на столе телефона. Нет времени для этого. А цель была так близка. Он ополоснул лицо холодной водой из-под крана на кухне, сел, достал свой личный приватный телефон и пролистал вчерашние сообщения. Он отправил шесть штук за один вечер. Снова появилось головокружение. Кретин! Как можно быть таким болваном? Совсем лишился инстинкта самосохранения, ведь сам еле-еле помнил, что посылал эти сообщения, как будто в тот момент находился в состоянии транса, помрачения. Сообщения были просто катастрофой, почти что чистосердечным признанием. Легко себе представить, что было бы, если бы о них пронюхал этот черный Эрикс Вэнсон. Но и свалить за них вину на какие-то неотвратимые высшие силы, управлявшие его волей, тоже не получится. Ответственность лежала на нем, поступок был его. А теперь это был именно его долг найти выход. Опять. Опять. Он стер, одно за другим все сообщения вытащил из телефона батарейку. Осталось только разыскать ее, чтобы все объяснить и положить конец. Рикард припарковался за Южной больницей, не очень далеко от своего дачного участка в Танте. Казалось, будто он был на участке вообще в другую эру, а ведь прошло всего несколько дней. С высоты парковки видны были аккуратные участки. «Елки-палки, я же совсем забыл про картошку, которую собирался сажать». Он, пожал был плечами и снова почувствовал резкую пронизывающую боль. «Есть вещи поважнее картошки. Ему есть о чем беспокоиться, даже при том, что линк к счастью, осталась жива. А сам он еле-еле успел отреагировать, когда началась стрельба у кафе, и не смог этого предвидеть» его не покидали неприятные ощущения. Прямо-таки физическое недомогание при мысли, что она могла быть уже мёртвой, убитой шальной пулей по случайному стечению обстоятельств. Или нацистами. Мыслим о том, что могло случиться с Лин, пришли на смену угрызения совести. Он оставил Эрика на работе, запрашивать провайдеров и пилинговать телефон Ахмеда. А сам уехал в больницу. Ему хотелось сначала поговорить с Лин с глазу на глаз, Он прошёл через вертушку двери, поднялся в лифте на третий этаж и, предъявив полицейское удостоверение медсестре в отделении номер 32, спросил Алин Столь. «А её здесь нет. Она уехала домой». «То есть как это нет? В неё только что стреляли. И здесь, наверное, пытаются вывести её из шокового состояния. Я недавно с ней говорил по мобильнику. Она сама выписалась». Врач рекомендовал ей остаться для наблюдения, на случай, если шок наступит позже. Но она настаивала, говорила, что чувствует себя прекрасно. И когда я вернулась с ланча, её уже не было в палате. Она сама не могла себя выписать, но оставила записку на кровати. Рикард дозвонился до неё по мобильнику. «Алло, ты где?» «Ты что, не знаешь, что человек может спасть в шоковое состояние после обстрела?» «Тебе надо отдыхать, и еще надо, чтобы ты была дома не одна с кем-то, на случай, если у тебя вдруг начнутся проявления посттравматического стрессового расстройства. Все может случиться. И случается. То уж точно не должна быть одна». Его звонок не был для Лин неожиданностью. «Спасибо за заботу, папочка, но я чувствую себя окей. Я дома». И это намного более приятная и намного менее стрессовая среда обитания, чем палата неотложки в южной больнице. Сижу у компьютера, кое-какие мелочи надо было сделать. Она посмотрела в окно. На внутреннем дворе дети играли в Марблс. Стеклянные шарики. Сидишь перед компьютером? Я не назвал бы это занятие словом «расслабиться». Я зайду. И, кстати, где ты живёшь? Она заёрзала. Она хорошо относилась к рикарду но в дом к себе она впускала только друзей, потому и колебалась. Приятно было бы повидаться, но сейчас не самое подходящее время, я должна кое-что закончить. Лучше приходи попозже, ближе к вечеру. Я не только беспокоюсь о твоем здоровье. Есть некоторые вещи, о которых я бы хотел с тобой поговорить. Шарики игры Марблс катались по двору. Дети громко смеялись. Эта картина мира, казалось, выпала из времени и стала вечной. Окей. Раз ты придёшь, то заходи по дороге суши и соны Возле метро Цинкенсдам. Значит, ты живёшь там рядом? Так точно. Комиссар уголовной полиции Рикард Стэнландер. Адрес улица доктора Абелина, дом 4, прямо за зданием полицейского участка на Седермальме, если тебе известно, где это. Увидимся. Пока. Она положила трубку. Лин вернулась к ноутбуку Анны, недовольно покачала головой. Наводки Стэна Хоффмана никуда не вели. Она полистала в почтовом ящике входящих писем Анны, вернулась опять к логинам. Ничего, ничего, что указывало бы на тот профиль, который описал Стэн. Никаких мейлов, в которых строились бы планы на будущее или с настойчивыми просьбами встретиться или хоть что-нибудь, связанное с сайтом Love Dolls. Зато куча мейлов, связанных с докладом в университете. Грегори, Ахмед, который был руководителем работы Анны и Грегори. Вопросы о расписании, инструкции, критерии, выставления оценок. Ничего странного, ничего, что могло бы помочь Рикарду. Вообще очень мало мейлов частного характера и больше ничего не удавалось извлечь. Пока она тут возится, убийца, быть может, готовится нанести следующий удар. Она подвинула ближе свой компьютер. В поиске по сайту «Love Dolls» она отключила, поняв, что может сама превратиться в мишень Патриотического фронта, который явно напал на след её предыдущего проникновения на сайт. «Если эти патриоты как-то были связаны с сайтом», Но если подумать, что за ее взломом LoveDols немедленно последовало нападение со стрельбой, то эта связь казалась уже не такой уж и невероятной. Анна поคลิкгола наугад, выбирать было нечего. Не имеет значения, что подумают Рикард и Луиса. Анна была важнее. Она решилась, активировала сервер прокси и VPN-туннель и снова внедрилась в LoveDols. Тут посмотрела на имена пользователей, которые рядами выстраивались на экране. Прорваться сквозь систему защиты и узнать, кто скрывается за именами клиентской базы, а она находится на отдельном сервере, это заняло бы бесконечно долгое время. А времени у нее как раз и не было. Лин беспокойно заерзала на стуле. Мелькнувшая было мысль приобретала четкость. Вот этот ход, пожалуй, мог бы и сработать. Если она не могла напрямую выйти на девушек с сайта «Лавдоллс», то ведь они могут найти ее». Она вывела пользовательские данные Анны и вошла в защищённый чат сайта. Увидела массу имён. Девушки, работавшие через сайт, болтали друг с другом по внутренней сети. Псевдоним Анны, шведская Лолита, ещё существовал. она вернулась в положение администратор и сравнила список с адресами мейлов четырёх десятков имён из чата. Быстро написала короткое сообщение присоединила паспортное фото Анны. Остановилась. Подписалась имени «Ларс Йерн» и дала альтернативный адрес. Не стоило рисковать после того, что произошло. Если понадобится, то она объяснится с девушками потом. Мэйл ушел по всем тем адресам, которые она нашла в чате. Запрограммировала электронную почту на повторную рассылку того же сообщения через пару часов, как напоминание. Теперь можно сидеть и ждать, клюнет ли кто-нибудь. Может быть, кто-нибудь из девушек больше знал о жизни Анны на сайте Love Dolls? Вдруг ее пронзила тревога. Эти действия выходили за рамки её задачи. Она поступала, нарушая все инструкции. Наверное, она зашла слишком далеко. Но если это принесёт результат, то тогда это не будет иметь значения, если только хоть кто-нибудь из девушек узнает имя, названное ею в мейле. Куклы, ролевые игры, веб-секс, где они переодевались, возможно, наряжаясь лолитами. А может быть, у убийцы был контакт с другими девушками работавшими через сайт «Лавдолс». Ей захотелось на свежий воздух, и она позвонила Рикорду, пока он еще не успел добраться до ее дома. Попросила встретить ее у моста Лонгхольмсбру. Все-таки ей не хотелось принимать в квартире полицейского, каким бы симпатичным и воспитанным он ни был. На какой-то момент Рикорд заподозрил, что Лин просто избегает показывать ему, где она живет. Когда она коротко сообщила об изменении планов... И что вместо её дома они отправятся на какую-то гулянку на острове Лонгхольмен. У него не было никакого настроения идти на какую-то тусовку, но она настояла, пообещав, что они всё равно успеют посмотреть, чего она достигла в своих поисках. Пришлось смириться. Да и очень уж давно не бывал он ни на каких таких сборищах. Может быть, он там узнает что-нибудь о её прошлом. Кстати... Тогда она перестала быть активным членом антифашистов. Действительно ли много лет назад, как думает её тётя, или нацисты знают Алин больше? Он посмотрел на свои брюки чинос, скучные чёрные ботинки датской фирмы «Экко». Он одет совершенно неподходящие для праздника. Да и, надо сказать, его несколько удивило стремление потусоваться со стороны человека, которого только что обстреляли из автомата. «Ну что ж, мы все разные». Алин, наверное, закалилась, будучи членом антифашистов. Может, сегодняшний обстрел для нее привычные будни? Хотя это и маловероятно, размышлял он. Во всяком случае, она успокоила его насчет одежды, сказав, что там, куда они идут, это не имеет никакого значения. Туда приходили, оставаясь самими собой. Это главное. А в пижаме или в костюме не имеет значения. Это оказалось не совсем правдой. Как выяснилось, чуть позже. Солнце будто бы колебалось, прячась за слоистыми облаками, но в воздухе все же оставалось приятное вечернее тепло. Алин показала дорогу к мосткам у бухточки польсунд и рекорд достал суши. Она посидела молча пару секунд, а потом начала есть. Впервые она привела чужого человека на свое любимое место. Это был ее сознательный выбор, который теперь показался и странным. Она понимала, что Рикард считает ее приглашение спонтанным, а ей эта встреча на ее мостках вдруг представилась почти интимной. Слишком близко к себе она его подпустила. Она смотрела, как он поглощает суши с тоненькой полоской светло-салатового васаби. Он первым прервал тишину. Мы, вернее Эрик, потеряли это черное аудио но в СИЗО по-прежнему сидит парень с Патриотического фронта. Лин поёрзала, а потом искательно улыбнулась ему. «Должна сказать, что с тобой интересно общаться. Особенно учитывая твой комплекс Супермена, я, в общем-то, не считаю себя трусихой, но мне в жизни не приходило бы в голову кинуться в погоню за машиной на лонгборде с такой круче, как спуск на Сёдер Мелленстранд. А если бы ты промахнулся?» Я не вмазался в Ауди по касательной. Как бы ты затормозил, разбился бы насмерть, и этот наш разговор вообще бы не состоялся. Не надо верить всему, что показывают по телевизору в детективных и тому подобных сериалах. В реальности полицейских довольно редко обстреливают из автоматов. Когда у них короткие перекусоны, они попивают кофе. Именно это, наверное, и подвело меня к таким импульсивным действиям. Он коротко рассмеялся. Можно сказать, что я поступил так, как обычно действует Эрик Свэнсон. Проскочил стадию анализа последствий своего поступка. Но, по крайней мере, мы взяли одного из стрелявших. Он замолчал и испытывающе посмотрел на нее. алина отвела глаза и упорно изучала кусочек трески, который держала палочками. А когда начала говорить, то понизила голос почти до шепота. Я не знаю его группу. Раньше с ними не сталкивалась, но они часто меняют кожу, перегруппировываются, у них происходят расколы, образуются новые фаланги, когда арестовывают ключевых деятелей или подсеживают лидеры и заменяют его другим. То есть те, кто организовал стрельбу, могли быть лицами, с которыми ты сталкивалась раньше, даже при том, что ты не знаешь Коскинина. Она колебалась. «Не знаю. Организация должно быть» возникла недавно. Я не узнаю имени и названия с того периода, когда я была активной. Но вообще-то да, это может быть кто-то, кого я когда-то раздражала. Но ведь это было давно. Маловероятно, что они так долго ждали, чтобы мне отомстить. Она взяла новый кусочек суши, сняла рыбу с риса и встала. «Нам что, пора идти? Когда начинается этот праздник?» Она покачала головой. «Никакой спешки нет. Когда придем, тогда и придем. Мне просто надо встряхнуться». Засиделась. Она рассеянно бросила несколько зернышек риса, черным, как смоль, утком лысухам поспешившим к мосткам. Ей не хотелось скрывать что-то от Рикарда, но она не могла все рассказать, пока не довела до конца свой план, пока Патриотический фронт не развалился от того, что Йорген Кранц был разоблачен в качестве доносчика, работавшего на полицию. Пришлось отводить глаза, рассказывая Рикорду о своих размышлениях. «Я хорошо понимаю, чем привлекает людей такой тип организации, хотя они диаметрально противоположны тому, что называется демократией Она замолчала, глядя на воду. Лысухи ныряли за рисовыми зернышками, которые опускались на дно, скоро начнут вылупляться их птенчики. Тогда она будет приносить им хлеб. Их манит принадлежность к чему-то, к обществу, привлекает лояльность и вера в нечто большее, чем собственная персона. Я сама была такой в молодости. Эта общая цель оправдывала целый ряд поступков, которые, проанализировав позже, я бы не совершала. Не должна была совершать. Она сделала короткую паузу. В то же время должна добавить что нашей идеологической целью никогда не были сегрегации или депортации людей из страны, в отличие от правых экстремистов. Их нападки на меньшинство пугают меня больше всего, особенно при мысли о том, как выглядит развитие здесь, в Швеции, и в остальной Европе. А Рикард понимал, что она рассуждает вслух сама с собой и помалкивал. Есть риск, что люди начинают использовать те же методы, что и их идеологические противники. Я вынуждена признать, что мы иногда тоже это делали, но не в связи с патриотическим фронтом. Во всяком случае, я этим не занималась. Это было уже после моего, так сказать, периода времени. рекорд серьезно кивнул. Я понимаю твой ход рассуждений. Антифашисты и им подобные группы балансировали на грани, так сказать, в своих методах. По крайней мере, я так думаю. Она пожала плечами. «Возможно». Но мы же не обязаны во всем друг с другом соглашаться. Они посмотрели друг на друга. У Рикарда возникло ощущение, что она знала больше, но не хотела рассказывать, что у нее было больше ответов, чем она дала ему. Он внимательно изучал выражение ее лица, но она, судя по всему, не собиралась ничего добавлять к уже сказанному.